Никогда комиссар не сталкивался с подобной ситуацией. Повторная смерть, вернувшийся покойник, он терялся в догаках, медленно обошел вокруг мертвого тела, словно ждал, что Тинес Фальк вдруг восстанет из мертвых. «Собственно говоря, здесь лежит предмет поклонения», — подумал он. «Ты сам себе поклонялся». И, по словам Сив Эриксон, рассчитывал дожить до глубокой старости, а прожил даже меньше, чем я. Подъехал Нюберг, долго смотрел на труп, потом перевел взгляд на Валендера. Он ведь мертвый? Как же он в таком разе вернулся сюда? Он что, хочет быть похороненным возле банкомата? Валендер не ответил, не знал, что сказать. Подъехал Мартинсон, припарковался за одной из полицейских машин, комиссар пошел ему навстречу Мартинсон, В тренировочном комбинезоне вылез из автомобиля, неодобрительно покосился на пятно, которым Валандер украсил его куртку, но промолчал. «Что стряслось?» — спросил он. Тинес Фальк вернулся. «Ты шутишь?» «Чего бы, как есть, так и говорю. Тинес Фальк лежит на том же месте, где умер». Они прошли к банкомату. Нюберг разговаривал по телефону, будил кого-то из своих криминалистов. Валандер мрачно подумал, как бы Нюберг опять не рухнул в обморок от изнеможения. — Есть важный вопрос, — сказал комиссар Мартинсону. — Постарайся вспомнить, лежал ли труп точно так же, когда ты нашел его в первый раз. Мартинсон кивнул, не спеша обошел вокруг покойника. Комиссар знал, что память у него хорошая, но Мартинсон отрицательно покачал головой. Он лежал дальше от банкомата, подогнув одну ногу. — Ты уверен? — Да. Валандер задумался... Потом сказал: вообще-то судебного медика ждать незачем. Смерть Фалька констатировали еще неделю назад, поэтому можно перевернуть тело, не опасаясь обвинений в нарушении процедуры. Мартинсон колебался, но Валлендер уже принял решение: ждать нет причин. Нюберг сделал несколько фотографий, и тело перевернули. Мартинсон отпрянул, лишь через несколько секунд, присмотревшись, Валлендер сообразил, почему на руках трупа не доставало пальцев. «На правой — указательного, на левой — среднего». Он выпрямился. «С кем же мы имеем дело?» — простонал Мартинсон. «Со сквернителями трупов?» «Не знаю. Но все это, конечно же, что-то означает. И похищение трупа, и его возвращение на первоначальное место...» Мартинсон побледнел. Валандер отвел его в сторону. «Надо связаться с ночным охранником, который нашел его в первый раз» а еще выяснить их маршрут и расписание, в котором часу они здесь проезжают. Тогда можно будет установить, когда он очутился на этом месте. Кто обнаружил тело на сей раз? Некий Нильс Йонсон из Треллеборга. Он что, деньги снимал? Говорит, хотел заправиться. Вдобавок у него слабое сердце. «Только бы он не умер тут сию минуту», — сказал Мартинсон. «Я этого не вынесу». Валандер поговорил с полицейским, который опрашивал Нильса Йонсона. Как он и предполагал, тот ничего не заметил. — Что с ним делать? — спросил полицейский. — Отпустить, он нам больше не нужен. Нильс Йонсон сел за руль и с ревом сорвался с места. Провожая его взглядом, Валлендер рассеянно подумал, доберется ли он до крестьян стада или сердце откажет по дороге. Мартинсон между тем успел связаться с охранным предприятием. — Охранник проезжал здесь в одиннадцать, — сообщил он. — Сейчас было пол первого. Валандер запомнил, что сигнал поступил в полночь, а, по словам Нильса Йонсона, он наткнулся на труп без четверти 12. Все как будто бы сходится. «Труп лежал здесь максимум час», — сказал комиссар. «И чутье недвусмысленно подсказывает, что те, кто его здесь оставил, прекрасно знали, когда проезжает охрана». «Те?» «Один человек тут бы не справился, я уверен», — сказал Валандер. «Как думаешь, свидетели найдутся?» «Маловероятно. Жилых домов поблизости нет. В окно никто ничего видеть не мог. А прохожим в эту кое-познату откуда взяться? Некоторые, между прочим, собак выгуливают. М да, разве что. Вот собачники-то вполне могли приметить какой-нибудь автомобиль. Они, как правило, гуляют одним и тем же маршрутом в одно и то же время и, понятно, обращают внимание, если вдруг что не так, как всегда». Валандер согласился. Мысль разумная. «Стоит попробовать». — Завтра вечером кого-нибудь сюда отрядим, — сказал он, — пускай потолкуется собачниками. — И с этими, которые трусцой бегают. — Хансен обожает собак, — заметил Мартинсон. — Я тоже, — подумал Валандер, но буду рад, если мне не придется слоняться тут завтра вечером. Возле ограждения затормозил автомобиль, из которого вышел молодой человек в тренировочном комбинезоне, чем-то похожий на Мартинсона. — Сплошные спортсмены вокруг, — подумал комиссар. — Это ночной охранник, который дежурил в воскресенье. Сегодня вечером он свободен, — сказал Мартинсон. — Пойду побеседую с ним. Валандер вернулся к покойнику. Пальцы ему отрезали, — проворчал Ньюберг. Час от часу не легче. Валандер кивнул. — Ты, конечно, не медик. А почему, — сказал, — отрезали? Да — До поверхности резаны. Хотя, может быть, использованы и острые кусачки. Медик разберется, она уже едет. — Сюзанна Бексель? — Не знаю. Судмедэксперт прибыла через полчаса в самом деле Бексель. Валандер обрисовал ей ситуацию, одновременно подъехал кинолог с собакой, которого вызвал Нюберг, пусть поищут пальцы. Не поймала, что мне тут делать, сказала Сюзанна Бексель, когда Валандер умолк. Был мертвец мертвецом и остался. Я хочу, чтобы ты осмотрела его руки. Два пальца отрезаны. Нюберг опять закурил. «Странно, что сам я чувствую себя более-менее сносно», — подумал Валандер. Кинолог с собакой начали поиски, а комиссару вспомнилась другая собака, отыскавшая однажды палец негра. Когда это было, он запамятовал лет пять назад, а может и десять. Судмедэксперт работала быстро. «По-моему, пальцы срезаны кусачками», — сказала она. «Но произошло ли это здесь или в другом месте, я сказать не могу». «Точно не здесь», — решительно бросил Ньюберг возражать никто не стал, но никто и не спросил, откуда у него такая уверенность. Сюзанна Бексель закончила работу, подъехала труповозка, можно забирать тело. Мне бы очень не хотелось, чтобы оно снова пропало из морга, сказал Валандер. Хорошо бы его похоронить. Судмедэксперт и труповозка уехали, собака ничего не нашла. Будь пальцы здесь, она бы непременно их отыскала, сказал Кинолог. Все-таки завтра надо будет тщательно обшарить все вокруг, — решил Валандер, вспомнив про сумку Сони Хегберг. Их могли бросить подальше, чтобы усложнить нам поиски. На часах уже без четверти два охранник уехал домой. Он подтвердил, — сообщил Мартинсон, — тело лежало иначе. Тут возможны минимум два варианта. Либо они вообще не собирались укладывать тело в той позе, в какой оно было найдено в первый раз. Либо просто не знали, как оно тогда лежало. — Но почему? Почему его вернули на то же место? — Не знаю. А оставаться тут нам, пожалуй, незачем. Поспать не мешало бы. Нюберг сызнова собирал свои причиндалы второй раз за вечер. Ограждение будет снято только завтра. — Увидимся утром в восемь, — сказал Валандер. За сим они попрощались. Комиссар поехал домой, заварил чаю, выпил полчашки и лег в постель. — Спину и ноги ломило. За окном качался фонарь. Он уже погружался в дремоту, как вдруг рывком вынырнул из забытья, даже не сразу понял, что его насторожило. Некоторое время вслушивался в темноту, потом сообразил, что сигнал пришел изнутри, что-то связанное с отрезанными пальцами. Он сел в постели. «Двадцать минут третьего. Надо выяснить прямо сейчас». «Не могу я ждать до утра», — подумал он. Встал, пошел на кухню, телефонный справочник лежал на столе, через несколько секунд он уже отыскал нужный номер.